Глава 24 Несмотря на то, что Колин демонстративно сопел, и вроде как все еще был обижен на нас, свое дело знал. Уверенными движениями юный ведьмак создал круг призыва светящейся голубой мерцающей энергией с замысловатыми символами. Поднялся сильный ветер, тучи заслонили луну, погружая мир во мрак. Я сидела, не шевелясь. Нельзя нарушать ритуал, а помочь я ничем не могла только наблюдать. Круг вспыхнул и воспарил, поднимая с земли тело ведьмы. Ее руки раскинулись, развивались длинные черные локоны. И сам Колин будто бы изменился. Застрились черты мальчишеского лица, засветились холодным синим огнем глаза. Некроман стоял на подхвате на случай, если что-то пойдет не так. Воскрешай! — бесстрастно скомандовал Колин. — Я призову душу. Некромант кивнул, оттолкнулся от дерева и, сведя ладони вместе, развел их в стороны. Между ними заискрилась магия смерти. Он направил руки, посылая заклинания. Зеленый сгусток энергии впитался в тело ведьмы. Я видела, как распахнулись ее глаза. По моей спине поползли мурашки. — А у нас точно есть разрешение? — Перекрикивая его ветро, спросил Колин. «Точно!» — выкрикнул в ответ некромант. «Действуй! Мы не сможем долго держать врата в мир иной, открытыми!» Врата заинтересовалась и вскинула голову. «Ох, мамочки!» На черном небе клубилась белая сияющая воронка. Словно смерч она росла и тянулась к земле, к кругу призыва, в котором была заключена уже воскресшая ведьма. «Силой данной мне, я призываю тебя!» «Душа, рожденная по знакам темного божества анте Хират. «Саморы, аэрты, варет, Сантама. «Явись!» Тело ведьмака пронзило столб света. Воронка стремительно завертелась, сметая все преграды. Меня сдуло, словно песчинку, только чудом смогла зацепиться за ствол гибкого дерева. Если бы знала, как это опасно, попросила бы у Марики каску. У нее была. Все прекратилось внезапно. Ветер стих, луна вышла из-за туч, Я шмякнулась плашмя, отбив себе живот и подбородок. «Оу!» Застонала, глухо переворачиваясь на спину. Осторожно села, ощущая звон в голове, и огляделась. Некромант тряс Колина, лупил его по щекам. «Эй, малец, очнись уже!» Стала на четвереньке, потому что подняться была не в состоянии, всё тело болело и ныло. Быстро подползла к ним, схватила ведьмака за запястье. Пульс не прощупывался. «Ладно» выдохнула судорожно, раскрывая магические потоки. «Сейчас запустим твое сердечко. Напитаем тебя силой». Яр взволнованно облизал губы, пристально наблюдая. «Не думал, что будет именно так. В этом нет твоей вины», — отозвалась я, применяя заклинание восстановления. Импульс запустил сердце ведьмака. «Ни ты, ни Колин раньше не проводили ритуал призыва и не знали наверняка, как все происходит». Парень задышал. Его грудная клетка начала мерно вздыматься, затрепетали крылья носа. «А где это я?» — послышался за спиной на удивление чистый музыкальный голос, который я узнала бы из тысячи. «Ведьма». Резко обернулась, судорожно выдыхая. Она стояла в метре от нас, как живая. Волосы, глаза и погребальный багрово черный наряд был ей к лицу. «В своем поместье». Хмыкнул некромант, устраивая голову у мальчишки у себя на коленях. Не узнаете? А вы кто? наивно поинтересовалась старушка, которая только выглядела как старушка. Ее звонкий девичий голос всегда вызывал у меня диссонанс. Мы. протянула я удивленно и на всякий случай зажгла несколько светящихся сфер. Не узнаете? Весьма рассеянно мотнула головой, словно правда не понимая, где находится. В этот момент зашевелился ведьмак, медленно разомкнул веки. «Мама!» — воскликнул удивленно, резко садясь, чуть не выбив некроманту зубы. «Мама, как же я рад видеть вас живой вновь!» Он подскочил на ноги и кинулся обнимать ничего не понимающую ведьму. «Кто это?» — одними губами спросила она, жалобно глядя на нас. Я переглянулась с некромантом и впечатала ладонь в лицо. У меня совершенно не осталось сил на этот театр абсурда. Серьезно? Ты не помнишь собственного сына? А что ты вообще помнишь? И как, демоны, тебя раздери, снимешь проклятие?» Хотелось орать мне, но я стоически молчала. «Хуже ведь быть уже не может, потому что хуже просто некуда». «Мама?» — мальчишка отстранился от ведьмы, тревожно заглядывая в ее лицо. «Ты... Я же твой сын, Колин. Ты не узнаешь меня?» Ведьма виновато улыбнулась. «Прости, мальчик, впервые вижу тебя». Я усмехнулась, а потом рассмеялась в голос. Легла на траву, раскинула руки и вздохнула. Я опустился рядом, навис надо мной. «Прости», — прошептал виновато. «Похоже, загробный мир стирает память. Я не знал. Может, со временем она вспомнит свою прежнюю жизнь? Может», — хмыкнула иронично, закрывая лицо ладонями. Я не злюсь, просто устала. Так надеялась, что все не зря, что еще немного и все закончится. Я знаю. Некромант ласково погладил меня по голове. Но, мама, скулил Колин, чуть не плача. Оставь ее, ровно произнесла я, осторожно вставая. Пойдемте в дом, там решим, что делать дальше. А вы, мадам Гримуар, тоже пойдемте. Она кивнула, пристроилась рядом и заговорщицки поинтересовалась. «Тогда, может, расскажете и мне, что происходит?» Для мертвой воскресшей ведьмы она была чересчур живой. «А в том есть смысл?» — отозвалась скептически. «Смотря, как себя вести будете», — усмехнулся некромант. «Моя мама!» — жалостливо всхлипывал позади ведьмак. «Да не ной ты!» — осадил Яр, наградив парнишку профилактической затрещиной. «Откуда нам было знать, что после смерти не остается никаких воспоминаний?» «Думаешь, твой скулёж как-то поможет?» Колин недовольно насупился, дернул плечом и, обойдя нас по широкой дуге, первым ринулся в дом. Стоило только открыть дверь, как на улицу выскочил зубастик с торчащим куском ткани из довольной пасти. Видно, стянул шторы из гостиной. Следом вылетел дружок. А кругу огласил поронзительный вопль. Ведьма запрыгнула на руки к Яру и орала так истошно, что я всерьез начала опасаться, как бы не потрескали стекла в рамах. «Да прекратите вы!» — строго прикрикнул некромант, скидывая с себя перепуганную до ужаса прыткую старушку. «Вы же ведьма, черт возьми! А визжите, как непорочная девица, впервые увидевшая...» <clears throat> Он смолк под моим красноречиво осуждающим взглядом. «Это наши друзья», — спокойно пояснила я и погладила крутящегося рядом колобка. «Они не причинят вам вреда». Ведьма неуверенно кивнула, но все равно спряталась за спину некроманта. Смешная. Что делать с проклятием и воскресшей ведьмы с душой, как у младенца, я понятия не имела, но решила подумать об этом позже, после сытного ночного ужина. После того, как мы по очереди переоделись, пока мои питомцы охраняли ведьму, спустились вниз и разместились в гостиной. Ведьму усадили в кресле, а я начала накрывать на стол. Колин пытался приладить обратно гордину, которую вырвал зубастик, когда закусывал портьерами, и тихо матерился. Некромант разводил в камине огонь, дружка снова где-то носила. Выяснилось, что Лич истинный ценитель прогулок и свободных полетов. Значит, вы вообще ничего не помните? поинтересовалась, я, оставя на стол блюдо с мочеными яблочками. Настороженно озиравшаяся ведьма повернула ко мне голову. «Ничего», — виновато вымолвила она. «А как снимать проклятие, помните?» — решила уточнить на всякий случай. Некромант подул на разгорающийся язычок пламени и заинтересованно взглянул на нас. Ведьма вжала голову в плечи. «Ничего не помню», — выдавила она жалобно. «И не понимаю, что происходит. Мне страшно». Я растёрла лицо ладонью, мысленно приказывая себе успокоиться. «Ладно», — сдалась, решив сделать небольшой перерыв. «Я за вином», — вымылвила ровно и отправилась в столовую. Подняла крышку в полу и спустилась в погреб, из которого Колин таскал копчёные карака. Но я была уверена, что где-то на полках, в темноте и прохладе, хранится безупречная, идеально выдержанная красное полусухое. Когда вернулась, некромант уже сидел за столом и меланхолично жевал нарезанное тонкими ломтиками вяленое мясо. Колин жарил прямо в камине хлеб, держал омоть на вилке. Очень находчиво и оригинально. Зубастик катался возле стола, выпрашивая еду. Заметив меня, ринулся навстречу, врезался в мои ноги, едва не снеся меня. Я взмахнула свободной рукой, ухватилась за кухонный шкафчик и устояла. Колобок радостно скакал рядом, пытаясь лизнуть меня своим длиннющим языком. «Будешь так себя вести, не получишь ничего вкусного!» Пригрозила я и направилась обратно в гостиную. «Эй, ведьмак!» — позвал некромант. «А ты знаешь, как венец безбрачия снимать?» Колин обернулся, отрицательно мотнув головой. «Проклятья! Ведьмаки не изучают, только ведьмы! В этом вся разница между нами. Мы больше по нечисти, по призывам!» «Мама никогда меня не обучала глупостям, по ее же словам», — произнёс он и грустно посмотрел на притихшую ведьму. Искренне стало жаль мальчишку. Я поставила бутылку на стол и пальцем показала некроманту, что надо бы ее открыть. Развернулась и направилась к серванту с хрусталём. «Может, просто обыскать дом, кабинет ведьмы? Где-то же она хранила свои записи», — произнесла, стоя к остальным спиной. «Найдём рецепт, как снять проклятие». И пусть наше беспамятное все сделает. По инструкции. Предложила, повернувшись с тремя фужерами в руках. «Я не умею», — пискнула ведьма, испуганно взирая на нас. Не думала, что смерть и воскрешение так меняют людей. Госпожа Гримуар никогда не отличалась робостью. Могла и корком послать, и проклясть для ускорения. Отходить метлой настойчивую стойчивую барышню, просящую снять проклятие. Для нее обычное дело. Мы озадаченно переглянулись, слаженные сдали тяжкий вздох. «Я могу помочь объяснить и показать, как, но по законам проклятий снять его может только наложивший», произнес Колин, разведя руками. «Поверить не могу, что все вот так и закончится», нервно усмехнулась я, облизывая пересохшие губы. Забрала из рук некроманта бутылку, плеснула в фужер рубиновое вино и пригубила. «Вкусно, но не полусухое», констатировала отстраненно. «Неважно», — хмуро произнес некромант, забирая из моей руки фужер. Подозрительно понюхал и тоже отпил. «Сначала поищем записи старой корги, а потом уже…» «Вы говорите о моей матери!» — взвился Колин, подлетая к нам. «Она не карга «Охотно верю», — невозмутимо кивнул некромант. «Но только корга могла сначала проклясть, потом помереть, так и не сняв проклятие, а потом воскреснуть и все забыть. Согласись, это очень подлый поступок». Произнес он, осуждающе цокая языком. Ведьмак побагровел, сжимая руки в кулаки. Вот-вот и полезет в драку, отстаивать честь усопшей родительницы. «Довольно», — осадила я, выставив ладонь. «Спорами мы ничего не решим. Разделимся и начнем поиски». «Логичнее, конечно, начать с места, где госпожа Гримуар обычно работала», — произнесла уклончиво, чтобы лишний раз не нервировать и без того нервного мальчишку. «Мама запиралась на чердаке, но у меня нет ключа». Виновато промямлил он. «Ключи не понадобится загадочно ухмыльнулся некромант. Я заподозрила неладное. Мы оставили ведьму под присмотром зубастика, а сами поднялись на второй этаж, нашли лестницу, ведущую на чердак, и застыли у толстой массивной двери, поросшей мхом и поганками. да обескураженно протянула я. «Не удивлюсь, если она кусается». «Да без разницы». Ухмыльнулся некромант, щелкая пальцами. Вы что? взвился Колин. Хотите обратить ее в тлен? Но это мамина дверь, заговоренная. Мне порадоваться за нее или помолиться? скептически отозвался Яр, удерживая на кончиках пальцев магию смерти. Казалось, еще немного, и смертоносное заклинание соскользнет и убьет нас всех. Ты пойми уже, наконец, твоя мать умерла, и мы даже не знаем наверняка, чью душу мы призвали ты можешь дать гарантию что ее вот и я не могу жестко отрезал он сощурившись если ты не прекратишь вести себя как маменькин избалованный сынок ее проклятие добьет меня таки а я еще хотел забрать тебя с собой в академию вот глупец колин взволнованно зашептал удивленно моргнув правда вы правда хотели взять меня с собой не бросить тут после того как сняли бы проклятие что за глупости нахмурилась я так Утомленно вздохнул некроман, спуская заклинание. Дверь стремительно уничтожала зеленое марево, задорно потрескивая и будто причмокивая. «С чего ты решил, что мы тебя обязательно бросим?» «Ну так», — замялся мальчишка. «Вы влюблены, проклятие снимите, и зачем я вам?» Я усмехнулась, качая головой. «Когда ты ходил за лопатой, на самом деле мы обсуждали, что неплохо бы тебя забрать с собой» леса говорила, что ты способный, а я, признаю, сомневался. «Но больше для вида», — улыбнулся некромант. «Мы бы тебя все равно не оставили тут. Как ты себе это представляешь? Тебя же буквально на цепи держали». «Спасибо», — пробормотал мальчишка, опуская голову. «Правда». «Не переживай ты так», — тепло произнесла я, потрепав его по волосам. «В академии тебе обязательно найдется место. Я тебя с сестрой познакомлю, с подругой». «Вот этого не нужно!» — в притворном ужасе воскликнул некромант. «Лучше заходите уже. Быстрее снимем проклятие, быстрее уберемся отсюда». «Согласен», — усмехнулся ведьмак, став совершенно нормальным.